Комментарий доктора юридических наук Ратинова Необъяснимые исчезновения людей, описываемые в книге, выглядят таинственными только в освещении так называемых очевидцев. Жизненная практика и специальные исследования давно уже доказали, что доверие к подобным источникам очень часто бывает неоправданным и является причиной возникновения коллективных заблуждений, ложных слухов и суеверий. Надо иметь в виду, что подавляющее большинство историй с исчезновениями людей просто вымышленно, а те, которые имеют реальную основу, подчас сознательно мистифицируются. Прежде всего, многочисленные факты, свидетельствует о том, что сами очевидцы бывают заинтересованы в искаженном освещении того или иного факта. Заведомая ложь порождается необходимостью оградить себя от подозрений, объяснить выгодным для себя образом пропажу человека, о котором в силу разных причин данное лицо должно быть осведомлено, проявлять о нем заботу, нести за него ответственность. При этом лжец в меру своего разумения, правдоподобным для окружающих образом, извращает происшедшие события, принаравливаясь с одной стороны, к общеизвестным фактам и обстоятельствам, а, с другой, используя обыденные представления своего времени, распространенные в определенной среде предрассудки и суеверия. Этим, в частности, обусловлены, Разные варианты объяснений в Средневековье, в Новое время и в современных версиях исчезновения людей — козни дьявола, похищение феями, телепортация, захват инопланетянами и тому подобное. Вместе с тем, более распространенным, нежели ложь источником рассказов о странных исчезновениях, являются добросовестные заблуждения людей, в связи с чем уместно вспомнить поговорку «врет, как очевидец». Наряду с патологическими случаями бреда, галлюцинаций, истероидной псевдологии, болезненное происхождение которых не всегда распознается окружающими, известно, что люди зачастую являются жертвами собственных иллюзий и самообмана, порожденных своеобразным протеканием психических процессов. Псевдология, болезненная склонность к вымыслу, сочинению фантастических историй, в которых рассказчик ставит себя в центр событий. Сказанное главным образом относится к процессу восприятия и интерпретации происходящего, когда люди видят и слышат не то, что происходит на самом деле, а то, что они хотят, ожидают, опасаются увидеть или услышать, к чему они предрасположены прошлым опытом, личными установками, социально-психологической атмосферой и воздействием других людей. Этому способствуют неблагоприятные условия восприятия, сильные эмоциональные переживания, состояние аффекта, страха, паники, крайнее переутомление, ослабленность организма, алкогольное опьянение и прочее. Влияние слухов, сенсаций, внушения, самовнушения и иных факторов, решительно деформирующих материал показаний свидетелей, очевидцев и потерпевших, хорошо изученная область судебной психологии, не оставляющая места для мифологических толкований, приведенных в настоящей книге. Возвращение человека после длительного и безвестного отсутствия, подобное исчезновению навсегда, постоянно служило предметом мистификации, с той лишь разницей, что их первоисточником были, как правило, не сообщения очевидцев, а рассказы самого субъекта, якобы похищенного какой-то чудесной силой и необъяснимым образом вернувшегося назад. История права Действительно, как упоминают авторы в главе «Похищенные и возвращенные», изобилуют трагическими судебными ошибками, в результате которых невиновного осуждали за убийство пропавшего человека много лет спустя, оказавшегося живым. Именно такие случаи безвестного отсутствия впоследствии ставшие предметом тщательного и объективного расследования, решительно опровергают легенды о таинственных потусторонних или внеземных силах. Каждый раз оказывалось, что ничего фантастического в исчезновении и возвращении пропавших нет. Во избежание судебных ошибок, современным гражданским законодательством во всех цивилизованных странах установлен Особый порядок признания лица безвестно отсутствующим, а при многолетнем отсутствии — умершим. По уголовным делам установлена система правил, обеспечивающая розыск пропавших и гарантии от необоснованного обвинения и осуждения за убийство при отсутствии трупа, если на самом деле жертва может быть жива. Нельзя не заметить, что за последние полвека в странах, где господствует научно-материалистическое мировоззрение, а религиозные предрассудки носят пережиточный характер, не зафиксировано ни одного случая подобных чудес, которые в других странах будоражат общественный интерес подогреваемый средствами массовой информации. Это ли не подтверждение того факта, что всякие истории с таинственными исчезновениями возникают там, где для них есть питательная почва, мистицизм и суеверие людей. Питательной почвой для возникновения такого рода невероятных историй служит и потребность обыденного сознания в ярких впечатлениях, нарушающих скучное течение малосодержательной повседневной жизни. Не случайно жертвами чудесных похищений чаще оказывались люди ничем не примечательные, заурядные и даже в чем-то ущербные. В их свидетельствах о случившемся сказываются и психические отклонения, на почве которых происходит измышление различных небылиц, и так называемые пограничные, почти болезненные черты характера этих людей — неумеренное и неудовлетворенное тщеславие, неконтролируемая фантазия, хвастливость, тяга к сенсациям, стремление к сверхкомпенсации своей мнимой или действительной неполноценности, недостаточности, неустроенности. Измышления всяческих чудес, объясняющих безвестное отсутствие, подчас далеко не бескорыстны, В конечном счете они приносят моральную и даже материальную выгоду, служат средством сокрытия подлинных событий и поступков, огласка которых нежелательна для субъекта. Что же касается причин ухода таких лиц в неизвестность, то они могут быть самого различного свойства. Это и роковое стечение тех или иных жизненных обстоятельств, и несчастный случай, и личные мотивы, например стремление изменить условия своей жизни уклониться от ответственности и жажду острых ощущений и так далее естественно что вернувшись исчезнувшие не всегда склонны раскрывать что с ними происходило на самом деле во время отсутствия и они вместо признания в совершении ими подлинных и может быть предосудительных поступков Прибегают к измышлениям историй, способных удовлетворить падкую на сенсацию публику. За их фантастическими объяснениями стоят довольно тривиальные факты. Учитывая множество вполне земных и тяжких переживаний, зачастую выпадающих на долю человека во время безвестного отсутствия, нужно ли удивляться, что он возвращается странно изменившимся? Во всех случаях, когда рассказывается о таинственных исчезновениях людей, надо исходить из того, что ничего таинственного тут нет. Есть или откровенные сказки, будоражащие фантазию лиц, находящихся в плену суеверий и мистицизма, или же вполне естественные случаи, приобретающие сверхъестественную окраску. Конечно, через многие годы, десятилетия, столетия — трудно реконструировать случаи, описанные в литературе, отделить правду от вымысла. Вот, например, история детей из французского местечка Клево, которые были якобы подняты в воздух, словно попали в воздушную воронку. Такое могло произойти на самом деле. Дети могли попасть в область действия проходившего мимо воздушного смерча, способного поднять человек. А вот то, что родители Притянули детей обратно. Такого случиться не могло. Вполне возможно, что реальное событие получило мистическую интерпретацию. Во всех случаях, знакомясь с подобными историями, мы должны прежде всего задать вопрос, а было ли в действительности то, что описывается в них, или это суеверный вымысел?